Глава 7. Порно и мутации. Почувствовав себя неуязвимым, я предупредил Светку, что ухожу, и отправился зачищать четвертый этаж. Туман там был чуть выше пояса, так что можно было спокойно дышать. Да и видно было почти всех мертвяков. Но первым делом я начал городить баррикаду. Низкоуровневые зомбаки меня, может, и не тронут, но кто знает, до какого уровня могли отожраться некоторые особи. Вот придет ко мне пятиуровневый мертвяк с четырьмя руками и акульей пастью, что я ему сделаю? Как раз для этого случая нужно поискать оружие получше. Я стягивал на лестничную клетку всю крупногабаритную мебель. Такой же диван, как на третьем этаже, два холодильника из комнаты напротив холла. Напоминает общагу, в которой я жил. Два-три общих холодильника на весь этаж. Да, здравствует коммунизм. В них, кстати, было немало еды, которая за сутки без охлаждения еще не успела пропасть. и Ее я, естественно, достал. Еще притащил стол, на котором недавно отбивался от мутанта второго уровня. Этого, в принципе, было достаточно. Если не найдется зомби-альпинистов, способных забраться по этой горе Рухляди, то мы в безопасности. Ну, как в безопасности? Нужно еще зачистить четвертый этаж. В комнате для больничного персонала я нашел пару неплохих кухонных ножей. По крайней мере, у них была толстая сталь и удобная рукоятка. На одном даже несколько отверстий на клинке. Напоминает какой-то тесак из фильма «Ужасов». светки на копье я оставил ей. Сам же обойдусь тем, что найду на этаже. Тем более зомбаков здесь не так много осталось. Зачистку начал с самого начала коридора. Первая палата возле туалета, там же обнаружилось два зомбака, оба первого уровня. Им хватило по одному точному удару в висок. Я так за пару дней могу с десяток уровней поднять. Хотя если для каждого следующего необходимо в два раза больше опыта, то с каждым уровнем его поднимать будет все сложнее и сложнее. Не нравится мне эта прогрессия, но что поделать. Зато у меня шансы получше, чем у других игроков, так сказать. Интересно, кто вообще все это устроил и зачем? Следующие две палаты были пустыми, зато в одной из них я нашел отличные костыли. Голову такими не пробить, но дверь, к примеру, подпереть можно. Пригодятся, оставлю их в коридоре. Дальше в палате я нашел очень стрёмную женщину. У нее был второй уровень, как и у меня. А значит, она будет как минимум сопротивляться. Нужно было убить ее одним ударом, только вот выглядела она так, что и подходить к ней не хотелось. Кожа на половине лица у нее не было совсем, похоже, ее кто-то начал кушать. А судя по крови возле ее рта и на когтях, которые, кстати, были сантиметра по три, и запросто могли порвать мне шею, она сожрала того, кто пытался сожрать ее. Ну и страсти тут творились. Представляю эту картину, когда два мутанта жрут друг друга. Мертвячка что-то заподозрила в моем поведении, когда я начал к ней подходить. Она поворачивалась, не давая зайти ей за спину, и агрессивно порыкивала. «Слушай, давай не будем все усложнять. Я просто убью тебя, и все», — предложил я. В ответ послышалось еще более грозное рычание. И даже взмахи когтями передо мной. Этим меня не запугать. Я уже получал царапин от этих тварей. Неприятно, конечно, но в зомби я не превратился. Светка, если что, подлатает. Однако эта тетенька могла и разорвать меня. Нужно было ее чем-то отвлечь. Я осмотрел комнату беглым взглядом. Почти вся мебель была скрыта зеленым дымом. Вот еще, кстати, в чем опасность. «Нельзя позволить ей повалить меня на пол, иначе я просто задохнусь». Я подошел к углу, где должна была стоять кровать, нащупал ее одной рукой и подтащил к себе. Затем поднял перед собой и с разбегу придавил ею зомбиху. Та упала спиной на другую кровать и начала брыкаться. Сил у нее было немало, однако я лишил ее удобной опоры. Придавив ее ногой... Я выждал момент и всадил твари нож прямо в глаз через сетку кровати. «Получено 200 единиц опыта». «Да ну нафиг, лучше на первоуровневых качаться, чем на таких мадамах». Отдышавшись, я пошел дальше, но таких проблемных тварей больше не встречалось. Нашел еще трех первоуровневых, которых убил без проблем. Заодно и сам получил третий уровень. «Уровень три». Опыт 2100 из 4000, физическая мощь 17, маг мощь 0, стойкость 20, здоровье 160 ос из 200, мана 0. Свободных очков характеристик 6, свободных очков навыков 2. Неплохо, конечно, но куда мне девать свободные очки, я так и не решил. Ладно, я пока и без них отлично справляюсь. Я еще раз проверив весь четвертый этаж, вернулся на пятый к светке. Та дремала, опустошив один флакончик со спиртом и объевшись конфетами и шоколадками. Будить ее не стал, а просто достал из пакета все добытое в холодильниках на четвертом этаже и стал перебирать. Немного копченого мяса и копченой рыбы. Это еще пару дней должно продержаться. Вареные яйца и мясо лучше съесть сейчас, как и салат из крабов. Палка колбасы и сыра... Думаю, до завтра доживут. Еще было несколько свежих помидоров и огурцов. Они тоже пропадут не сразу. Еще немного сала, куда ж без него. Оно вообще может месяцами храниться, если в прохладе держать. Была еще литровая банка супа. Такое ощущение, что здесь совсем не следят за передачками больным и их питанием, хотя мне же лучше. Я набил свое брюхо холодным супом и стал думать, как бы заварить кофейку. Чая, кофе, да и сахара в больничке было полно, но без электричества и газа даже не знаю. Разводить костер? Ну, как вариант, можно. Плевать, что весь потолок будет в копоте. На кухне дым будет выходить в вытяжку, хоть и не весь. Осталось найти железную тару для воды. первый в глаза бросилась стопка железных уток. Я только улыбнулся своим мыслям и стал искать дальше. Вокруг была куча посуды для дезинфекции, но в ней ничего заваривать не хотелось. Решил пройтись по палатам и уже в третьей сумке, видимо, какого-то деда, нашел старую алюминиевую кружку, то, что нужно. Вернулся в препаратную, взял флакончик со спиртом возле Светкиной кровати и случайно заметил кое-что интересное у нее за спиной. Это был чей-то ноутбук, возможно, ее или кого-то из пациентов. Я не сдержал своего любопытства и аккуратно его достал. Перед открытием прикрыл динамик рукой, чтобы не разбудить девушку. Можно было, конечно, выйти, но мне было тупо лень. Ноутбук приглушенно пиликнул и показал интересный стоп-кадр на экране. Это был какой-то порнофильм, почти полностью просмотренный. Вот, значит, чем она тут занималась, пока я зомбаков убивал. Первым желанием было разбудить Светку и показать свою находку. Хотя она точно все будет отрицать, и ничего хорошего из этого не выйдет. Лучше вернуть все, как было, и не подавать вида, что я это видел. По крайней мере, я узнал, о чем она думает. но еще говорят мужикам только одно и нужно. На улице апокалипсис, в больнице полно зомбаков, а приличная с виду девушка тут порнушку просматривает. Нет, ничего такого, конечно, у всех у нас есть потребности. Просто как-то неожиданно это для меня. Светка начала ворочаться, и я тут же закрыл Ноут, присмотрелся, вроде не проснулась. Я подошел к ней и положил технику обратно ей за спину. В этот момент она как раз открыла глаза и уставилась на меня, как на ожившего мертвяка. «Ты что делаешь?» «Да вот, Ноут увидел, хотел посмотреть». «Нет». «Что нет?» «Не надо». Быстро ответила она и ухватилась за него рукой. Но и я не отпускал. Интересно было понаблюдать за ней. Почему не надо? Может, там в браузере последние новости остались? Там эм, батарея села. Ну, я вижу, что лампочка мигает. Но она не полностью села, чуть-чуть осталась. Но нужно экономить. Да я быстро только одним глазком посмотрю. А чего это ты простыней накрылась, замерзла? Комары замучили, все, отстань. Это мой ноут, да отпусти же ты. Ладно, ладно. Что тут ты нервная какая-то, возбужденная? Чего? Да иди ты знаешь куда, загробный. И вообще ты весь в крови и воняешь. На себя посмотри, перегаром прет аж в коридор. Свету после этих слов аж передернуло. Она вскочила, посмотрела на меня таким взглядом, будто я ей в тапке нагадил. А затем направилась к выходу. Дойдя до середины комнаты, она развернулась, взяла с собой ноут и уже с ним вышла. Я лишь улыбался, глядя на ее бешенство. Еще с минуту я посидел, а затем пошел в коридор. Девушку увидел в тамбуре туалета, она чистила зубы остатками воды в трубах. Да, нужно что-то думать насчет еды и воды. Через несколько дней, может недель, они закончатся. Если к этому времени туман не сойдет, то я даже не знаю, что мы будем делать. Нет, столько ждать все равно нельзя, я обещал Татьяне. Пусть она меня ненавидит. Даже если она уже и погибла, я должен найти Игоря. Надеюсь, все же они выживут. Ну а пока нужно получить максимальный уровень. Может и с навыками что-то решится. Я всмотрелся в соседние дома, пытаясь понять, опускается туман или нет. Всюду он был чуть ниже окон четвертого этажа. В некоторых окнах даже видно было движение зомби. Неплохо бы их зачистить, когда с нашими закончу. Опа! Это что такое? На пятом этаже здания напротив фигуры зомби как-то странно двигались. Они стояли напротив и размахивали руками, будто ругаются. Похоже, так и есть. Окна испачканы кровью, так что рассмотреть сложно. «Свет, к сюда». Слушай, я с просонней иногда бываю злой, ты извини. Да забыли уже, смотри. Куда? Да вон, на пятом этаже за кровавым окном. Я никого не вижу. Блин, ушли. А вон они, в соседнем. Это что, люди, выжившие? Ага, мужик и две девки. Они ругаются. Он что, ударил ее? Какого черта, вот урод. Снова разозлилась медсестра. да. Думал, что нормальных людей увидел. «Так девушки, может, и нормальные, от того подонка убить мало». «Ну, это не наше дело. Откуда ты знаешь? Может, она заслужила?» «Ты дурак? Никакая девушка не заслуживает побоев». «О, как ты ошибаешься. А как же разлучницы, разрушающие семьи? Или мамаши, превратившие жизнь своих детей в ад?» «Сколько таких чокнутых, что пропивают все и самоутверждаются за счет детей?» Или стервы, берущие кредиты на своих родителей, даже не наведываясь к ним. Ладно, ладно, я поняла. В любом случае, мы тут, а не там. Так что это вообще не наше дело. Ну, мы хотя бы знаем, что мы не единственные выжившие. Как ты думаешь, много людей осталось? Трудно сказать. На крыши залезть вряд ли многие сумели. Может, процентов 10 всех людей в городе. Но в центре побольше, там и девятиэтажки есть. Но даже те, кого не убил туман, умерли от зубов и когтей Но даже те, кого не убил туман, умерли от зубов и коктеймутантов или от обезвоживания и голода. Так что процента 2 осталось. Но это так, цифры с потолка. Может больше, может меньше. Звучит страшно, особенно если такое во всем мире. Но это вряд ли. Похоже на химическую или биологическую атаку. А значит, их цель не весь мир, если это не террористы-самоубийцы какие-то. Скорее всего, только Россию атаковали, ну, возможно, и союзные страны. Правда, в таком случае должна быть ответка. Даже подумать страшно. Это да. Полмира уничтожили химическим, а вторую половину ядерным оружием. Вот это самый вероятный исход. Почему я тогда в новостях не видела ничего про ракеты? Кто-то заснял бы? Не факт. Заснять, может, и успели, но выложить в сеть, которая тоже могла отвалиться, уже сложнее. Боже, как мне страшно. Обними меня, пожалуйста. Не успела я ничего сделать, как Света. Сама прижалась ко мне и обхватила двумя руками. Я обнял ее в ответ. Хорошо, что ты со мной остался. Сама бы я не выдержала, прыгнула бы в окно. А прикинь, выжила бы. Лежала бы на асфальте, пока тебя поедают мертвецы. Так себе смерть. Ну, тогда отравилась бы чем-нибудь, ой, извини. Все нормально, это я не специально, если что. Никит, в тебе была смертельная доза яда. Как такое можно выпить случайно? Я не отвечал. Девушка не стала донимать меня. Мы так постояли еще с минуту. Потом она подняла голову и посмотрела на меня, так, будто хочет поцеловать. Однако в этот момент с улицы донесся громкий звук удара. «Что это?» – испугалась она. «Надеюсь, мутант. И он сейчас пожалеет, что остался жив. Я прополз под баррикадой, на пятом, с мыслями, что ее пора убирать. Материал можно отправить на усиление нижней хотя пусть побудет. В этот момент удар повторился». И я даже почувствовал вибрацию по всей лестничной клетке. На четвертый этаж ломилась какая-то здоровенная тварь. Метра два с половиной ростом. Кожа не облезлая, как у большинства зомби, а какая-то затвердевшая. Будто к ней прилипли каменные пластины. Кулаки, да и руки в целом гипертрофированы. Половину головы будто раздуло, как попкорн. а во второй половине узнавалось лицо жердяя из нашей палаты. Больше всего меня смущала надпись над ним, сообщившая, что он пятого уровня. И это против моего третьего. Да еще и светилось ярко алым цветом. И этот меня точно бояться не будет. Это ж скольких он сожрал, что так прокачался. И самый главный вопрос – как его убивать? В первую очередь я попробовал ударить его ножом через перила лестницы, но удар получился слабым, и я даже не пробил его каменную кожу. Зомби-переросток посмотрел на меня, как на щеночка, тявкающего на медведя. Через секунду в меня уже летел его кулак размером с мою голову. Я отскочил от перил, их тут же погнуло мощным ударом. Единственное, что мне нравилось в этом типе, его медлительность. Прежде чем он убрал свою руку, я успел подскочить к ней и резануть ножом. Правда, вреда это ему не причинило никакого. Однако кровь я ему пустил, попав между каменными складками. А если его можно ранить, то его можно и убить. «Света, оружие неси!» – заорал я. Жердяй снова ударил баррикаду, погнув холодильник. «Какое? Все, что найдешь!» Еще удар, техника еще больше помялась и свалилась на пол. В баррикаде образовалась брешь, но здоровяк в нее не пролезал. Наверху послышалась возня, я в это время пытался поднять помятый холодильник, однако следующий удар пришелся прямо по нему, и меня чуть не придавило от такой мощи. Зато я понял, как в играх появляются боссы. Вот такие жердяи обжираются мелкими людишками, берут в руки, что потяжелее, и становятся еще опаснее. Ему даже броня не нужна, он, сука, каменный!» По лестнице спустилась Света, держа в одной руке свое копье, а в другой – огнетушитель. Она остановилась у границы тумана, в котором я стоял по грудь. «Это что такое?» – изумилась она, глядя на жердяя. «Не узнаешь? Это любитель пожрать и по телефону поболтать». Я взял у нее копье и попытался ударить толстяка в глаз, но тот легко перехватил этот удар и погнул копье своей каменной лапищей. «Ты нафига огни? А хотя давай!» Я вспомнил еще с института, что огнетушитель охлаждает предметы то ли до минус 50 градусов, то ли до 70, а это вряд ли пойдет толстяку на пользу. Выдернув пломбу, я направил шланг на босса и нажал на рычаг. Струя газа с шипением вырвалась из баллона, полностью скрыв из вида толстяка, да еще и разгоняя зеленый туман. Света сразу отскочила, боясь ожогов. «Неси что-нибудь тяжелое, типа кувалды!» – крикнул я. На секунду я прекратил поливать монстра струей холода и присмотрелся к результату. Тот попытался отмахнуться от меня и потерял равновесие. С грохотом и вибрацией здоровяк покатился по ступеням. Однако его хрипы и стоны не прекращались. Я метнулся в коридор в поисках нового оружия. Да его, блин, перфоратором нужно долбить. Наверняка и череп покрепче обычного. Ничего, кроме скамеек и цветочных горшков рядом не было. Тут-то я и понял, что самый тяжелый, твердый и удобный для удара предмет уже был у меня в руках. Это огнетушитель. Здоровяк успел подняться и еще с большим рвением полез через баррикаду. Он забрался на нее торсом, головой вперед. Она как раз оказалась на уровне моей груди. Я снова охладил его из огнетушителя. Его хватило еще секунд на десять. Да больше и не нужно было. У гиганта, похоже, остатки мозгов отморозило. Он даже дергаться перестал, а так и застыл, лежа на баррикаде. Я принялся лупить его со всей дури прямо по голове. Не помню точно, сколько ударов я нанес, но все же его череп я раскрошил. Да так, что меня забрызгало содержимым его мозгов. Получено 500 единиц опыта. Получена новая мутация. А это еще что? Что за мутация на хрен Я ничего не нашла, только это. Послышался голос Светы. Она держала в руках керамический мис раковины, видимо из туалета. Да уже не нужно, выдохнул я. Он что, все? Ну как ты... теперь а теперь пойдем пить кофе